Глава 72. Джейс. Магические способности демона и оборотни переплелись между собой и усилили наши возможности, что позволило мне уцепиться за едва уловимый отклик от истинной, а Давиду совершить скачок в пространстве. Через пару секунд нас обоих вышвырнул из портала прямо к воротам детского летнего лагеря, расположенного от черты города в 20 километрах. Сезон уже начался, и первый поток детишек уже должен был заселиться, но судя по толпе вооруженных наемников, снующих по территории, этого не произошло. Неоднократно слышал, что нестеров старший якобы спонсировал восстановление лагеря лепесток, и честно думал, что мудак лишь треплет языком, давая ложные обещания, чтобы заслужить уважение жителей города. Но, как оказалось, все намного ужаснее. Александр не просто восстановил старое здание, а построил на территории лагеря себе что-то типа закрытой базы. И одному дьяволу известно, что творится за ее стенами. Давид быстро подскочил на ноги и перемахнул через забор, чтобы начать схватку с наемниками. А мне пришлось потратить некоторое время на то, чтобы очухаться и покататься по земле, ликвидируя тем самым на своем теле остатки демонического пламени. Поджарился я нехило. Но сейчас было не время скулить и зализывать раны. Поначалу я решил, что территорию охраняют сверхи, но, приблизившись к мужчинам в масках, понял, что это люди. Хотя людьми этих существ уже назвать было сложно. В их крови ощущалась примесь каких-то препаратов, которые прокачали обычный человеческий организм, развив в нем немалую силу и способность к частичной трансформации тела. Это Александр. «Он заказчик, а Олег лишь пешка в грязных делишках своего отца. И очень жаль, что я раньше этого не осознал, за что теперь мог поплатиться очень высокой ценой». «Я сам тут разберусь, давай внутрь, она там», — скомандовал Давид, прекрасно понимая, что сейчас каждая секунда была на счету. Созданные Нестеровым мутанты на удивление не стали использовать оружие, побросав его на землю, Наверное, сила распирала их изнутри и заставляла чувствовать себя непобедимыми. За считанные секунды тела наемников увеличились в размерах раза в два, на пальцах отрасли длинные острые когти, а ткань масок порвалась из-за деформации челюсти. Ничего звериного в этих существах не было. Это мутация, вряд ли обратимая. У этих существ отсутствовал разум. Теперь они были способны лишь на то, чтобы выполнять приказы хозяина и безжалостно убивать всех, на кого он укажет пальцем, а значит, единственный выход – ликвидировать угрозу здесь и сейчас. Давид это тоже понимал, и он – сильный демон. Но этих уродцев оказалось слишком много. Поэтому мне, вопреки желанию волка, пришлось задержаться на какое-то время, чтобы хоть немного помочь брату. Я столько лет его ненавидел но никогда не желал ему смерти. А сейчас в голове пульсом билась мысль о том, что Давида дома ждет жена и двое детей. Даже ради Виты я не мог об этом забыть, не мог допустить того, чтобы мои племяшки потеряли отца, а Ева мужа. «Какого хера ты делаешь?» рявкнул демон, когда нам удалось немного раскидать наемников по сторонам и перевести дух. «Я не оставлю тебя!» Огрызнулся в ответ и хотел снова ринуться в бой. Но брат схватил меня за плечо и дернул обратно. «Очень благородно, Джейс, но предоставь разборки с этими уродцами мне. Спасай свою женщину. Давай!» «Нет! Я могу в любое время вызвать подкрепление. Не тупи, Джейс! Вали отсюда!» Больше спорить с братом не стал. Раззадоренный схваткой волчар рвался наружу, затягивая узлами мои вены но я как мог держал его внутри, потому что в облике звери искать истинную в здании будет в разы сложнее. Лапами двери не откроешь, да и разобраться с Александром и его щенком я планировал в человечьем обличии, чтобы не пропустить ни единой эмоции на мордах этих мразей. Проверив все этажи, не обнаружил в здании ни единой души, но сердцем чувствовал, что моя девочка где-то рядом. Хотелось крушить все вокруг и биться головой о стены от безысходности, но я заставил себя собраться и продолжить поиски. Лишь с третьего раза взгляд зацепился за небольшой рычаг, торчащий из стены в одной из пустых помещений, и я не раздумывая дернул за него. Механизм сработал, и справа в полу открылся проход, который до этого было невозможно заметить или открыть без помощи встроенного механизма. Сукин сын всё продумал, поэтому и не нашпиговал здание охраной, думал, что я не найду рычаг, и тут, конечно, стоило порадоваться своему везению, а не восхвалять внимательность и отменное зрение. Проигнорировав лестницу, спрыгнул вниз, оказавшись в темном узком коридоре. Датчики движения сработали, и на потолке друг за другом начали включаться противно зудящие лампочки. Пахло гнилью, сыростью и смертью а еще кровью и загнившей человеческой плотью. Будто я попал не в подпольную лабораторию чокнутого ученого, а в склеп, где заживо долгое время гнили несчастные пленники. Прогнав приступ тошноты, быстро двинулся в сторону одной единственной двери, за которой, как оказалось, располагался здоровенный отсек с клетками, большинство из которых занимали изуродованные опытами люди. Зрелище точно не для слабонервных и даже у меня, видавшего многое, защемило в груди от ужаса. Люди лежали на бетонном грязном полу и едва дышали. Раны на их обезображенных телах загноились, началось отмирание тканей. Давно начавшееся заражение крови перешло в стадию необратимого сепсиса. Несчастные еще дышали, но жизни в их организмах уже не было. Пришлось зажмурить глаза, чтобы прогнать из них влагу. И хоть немного прийти в себя для дальнейших действий. Джейс! Джейс! Донеслось до слуха, и я бросился на звук хриплого, но до боли знакомого голоса. Вениамин был заперт в самой дальней клетке, и выглядел мужчина не лучшим образом. Старику явно требовалась медицинская помощь, но пока я даже не знал, как открыть эту гребаную решетку, чтобы хотя бы вытащить деда Виталина на свежий воздух. «Вениамин Федорович, как вы? Где Вита? Вы знаете, где она?» Вцепился пальцами в широкие прутья и, издав громкое рычание, попытался их погнуть, но моей силы для этого оказалось недостаточно. «Это все, Олег. Он...» Вениамин замолчал, пытаясь подняться на ноги, но спустя пару секунд бросил эту бесполезную затею. «Я не знаю, где она... Джейс...» «Спаси мою девочку, спаси её ради всего святого!» Все будет хорошо, не волнуйтесь, я найду ее. Поспешил успокоить мужчину, когда тот глубоко и часто задышал, схватившись за грудь. «Иди, сынок, иди, обо мне не думай!» Произнес, пытаясь сдержать рвущийся наружу кашель. «Прости меня!» «Вениамин!» рявкнул, ударив кулаками по решетке, но мужчина уже отключился. «Вениамин Федорович прав. Сейчас главное найти Виту и ликвидировать преступников. Скоро сюда явятся спецы трибунала, и они найдут способ открыть клетки». «У меня же был только один выход – мысленно звать любимую и искать еще один проход. Если есть один рычаг, значит, должен быть и второй». И я, блять, его найду, даже если придется разобрать к хуям все здание».